Глава 14. Ну как, поможешь? Кеша смотрел на меня просящими глазами. Конечно, говорю. О чем речь? Тогда поехали к тебе. И мы приехали к общаге. На вахте сидел незнакомый старичок. Понятно, теперь о графене Юлии вне по статусу не положено пропуска спрашивать. Новый вахтер попытался что-то вякнуть насчет пропусков, но Кеша помахал перед ним удостоверением, где на красной обложке золотом горело удостоверение. И старичок увял. Видимо, решил, что мы из органов. А совать в нос внутрь корочек он не удосужился. Да и не по статусу было ему. В эти времена корочки значили многое. Их не принято было раскрывать. Если представлялись служители государевы, то по простому милиция. А если говорили «гражданин, пройдемте с нами», то стало быть. КГБ попросила. Вахтер принялся бормотать что-то насчет жильцов 38-й комнаты, которые ночью безобразничали. Но мы его уже не слушали. Если в первые дни моего пребывания в общежитии было относительно спокойно, то теперь с тихой жизнью можно было распрощаться. День, ночь, первая, вторая смена — неважно. После вселения семейных жильцов... С третьего по пятый этаж стоял неумолчный гул: детские вопли, женская болтовня, мужская ругань, шум из кранов воды, шипение убегающего на плиту молока, скрежет передвигаемой мебели, стук молотков, звон бьющейся посуды, кроме звуков, добавились и самые разнообразные ароматы от пригоревшей картошки до детской неожиданности. Как только ты здесь живешь, пробурчал Стропилин, морщись и зажимая нос. «Да вот так», — вздохнул я, — «выбирать-то не приходится». «Ладно, потерпи, проработаем и этот вопрос. Надо только, чтобы ты проявил себя». Когда мы вошли в мою комнату, Кеша оглядел ее убогую обстановку и решительно произнес. «А вот этого мы так не оставим!» «Что это за условия для молодого специалиста?» Комендантша обещала казенный холодильник поставить, — пробормотал я. Кассетник вот в комиссионке приобрел. — Поговорю с Тарасычем, — отмахнулся он. — Он что-нибудь придумает. — А кто это, Тарасыч? — О, это весьма большой человек. Панас Тарасович Беспалька. Он заведует складом конфискованного имущества. — Ну, поговори. — Обязательно. Если пока нет возможности обеспечить тебя нормальным жильем, то хоть не будешь спать на железной койке, а продукты хранить в обоське за окном. «Ты меня хотела о чем-то попросить», — напомнил я. «Да, есть одно дело», — поскучнел Кеша. «Вляпался я в одну историю по глупости и доброте душевной». И он рассказал следующую историю. «Оказалось, что дружок мой подвязался на общественных началах снабжать сотрудников райкома в ЛКСМ дефицитными товарами». Первый секретарь и прочая комсомольская верхушка отоваривались в спецраспределителях по номенклатурным спискам, а вот комсомольские вожаки рангом пониже. А также прочие работники могли приобрести вышеуказанные товары через таких, как кеша, доброхотов общественников. В идеале. На практике львиная доля дефицита распределялась среди нужных людей. Получив партию товара на складе районного потребительского союза, И на Кенти Стропилен должен был его распределить, но не бесплатно, разумеется. Он расписывался за определенную сумму, а потом сдавал выручку. Это была отличная лазейка для спекуляции, но Кеш обожился, что ни-ни. Продавал, дескать, лишь по номиналу. Да и нужные люди, хоть и не могли пожаловаться на безденежье, все же переплачивать не любили. Как бы там ни было, товар разлетался быстро отделом по работе с низовыми комсомольскими и пионерскими организациями регулярно сдавал выручку в кассу РАЙПО. До сих пор система сбоя не давала. Если товар не удавалось распространить быстро, Кеша вносил собственные средства, ведь в крайнем случае дефициты в самом деле можно было толкнуть тем, кому он по документам предназначался, но на днях Стропилин допустил прокол. Как раз перед пьянкой в элитном кабаке он получил на складе партию женских импортных колготок. Капроновых или нейлоновых, я так и не понял. То есть, коробка с ними уже лежала у него в багажнике, когда он увидел на скамейке читающего газету друга детства. И во время отмечалого нового назначения Нинель Яблочкиной Кеша решил воспользоваться оказией и толкнуть часть колготок среди гостей. Все складывалось более чем удачно. Часть товара тут же взяла хозяюшка Лизонька, частью официантки и повара. На этом бы Иннокентию Васильевичу и остановиться. Но он решил развить успех. Все же, что бы он там ни говорил, а коммерческая жилка у него присутствовала. И начал толкать колготки присутствующим в кабаке дамам высшего света. Черт, меня дернул продать партию Маринки. Ну, с которой ты лобызался? Дочери начальника районного управления КГБ. Печально повесив буйную голову, повествовал Кеша. А сегодня утром она мне позвонила и говорит: Надо встретиться. Договорились пересечься в кафе мороженое на магистральной. Вот там она меня и огорошила. Говорит, спьяну оставила упаковки с колготками на диване в гостиной. А папаша увидел. А он у нее мужик серьезный, настоящий коммунист. Пристал, говорит Маринка, как банный лист к заднице. Откуда это барахло, да еще в таком количестве? Неужели моя дочь спекулянтка? А я ей и толкнул-то всего штук тридцать. Маринка по ее словам пыталась объяснить, что какая там спекуляция, ей этих колготок самой едва на месяц хватит. Но папаша уперся. А он еще в сороковых под началом товарища Абакумова служил, так что допросы вести умел. «Короче», — перебил его я, — Маринка раскололась. «Ну да», — совсем привнул мой приятель, — «у Кеши, — говорит, — взяла. А папаша что?» «Говорит, — ладно, нашей службы это не касается, а вот Истомину позвоню». «А Истомина-то кто?» Полковник, начальник отдела по борьбе с расхитителями социалистической собственности, друг генерала Михайлова, Маринкиного отца. Они вместе служили когда-то. Так, и что ты предпринял? Деньги в кассу Райпо внес. Отлично, выходит, колготки это теперь твои. Формально, да. И чего ты боишься? Что я их сам теперь носить буду, удивился Стропилин. Жены у меня нет. Я их даже своей Маше не могу подарить. Значит, надо толкнуть. А вдруг нагрянут с обыском? Найдут, заведут дела о спекуляции. Понятно. А от меня ты чего хочешь?» «Спрячу себя, покуда ладно», — попросил он. «Ты у нас человек новый. Если начнут трясти моих знакомых, а тебе вспомнят в последнюю очередь, я бы выкинул. Но жалко же». Честно говоря, мне не очень хотелось, чтобы обо мне вспоминал ОБХСС, но и отказать Кеше я тоже не мог. Сколько их у тебя осталось? спросил я. Пар сто. И сколько ты за них заплатил? По номиналу 5 рублей за пару, а что? Неси сюда. Кеша пулей вылетел из комнаты, а я остался размышлять. С точки зрения моего времени проблема не стоит выеденного яйца. Чувак заплатил, следовательно, мог с этими колготками делать все, что ему вздумается. Но сейчас действовали иные правила игры. Никому не хотелось угодить за решетку за спекуляцию товарами повышенного спроса. Так что держать коробку с дефицитом у себя тоже неразумно. Выходит, придется толкнуть. Да хотя бы через ту же груню. Думаю, уж она -то сумеет пристроить дефицит через свою клиентуру. И не по номиналу. Вернулся Стропелин, поставил на стол коробку. Я велел ему пересчитать товара, сам запер дверь на ключ и задернул шторы. 105 пар», — сообщил он. «Значит, ты хотел бы и от товара избавиться и вернуть свои законные пятьсот двадцать рублей?» «Разумеется, но твоих райкомовских будут спрашивать, покупали они у тебя колготки или нет. Будут, наверное, если дело заведут», — снова приуныл накинти Васильевич. «Я мог бы уговорить их расписаться в ведомости, но некоторые могут упереться». «Сколько вообще человек в райкоме обычно покупает твой товар?» «Человек 20. «Возьми 20 пар и продай ниже номинала. Только пусть распишутся в получении, а нужную сумму и количество проставь сам». «А что делать с остальными парами?» «Ты же все равно хотел их у меня оставить. Ну вот я и решу». О, «Спасибо тебе, Саша. Не знаю, что бы я без тебя делал. На то и нужны друзья. Верно?» — кивнул Кеша. Хотя, признаться, я думал, что ты мне откажешь. Это еще почему. Ну, в школе ты был такой правильный, прозрачный, как стеклышко. Жизнь научила. Понимаю. Меня вот тоже. Трудно начинать с нуля. Летейск, хоть и не бам, но приезжему здесь тоже не сладко. Работы много, а условий никаких. Впрочем, что я тебе рассказываю, сам знаешь. Так что лучше нам держаться друг друга. Само собой. Он отчитал 20 пар колготок и исчез, а я направился искать коменданшу. А графину Юлиевну я нашел на третьем этаже. Она учиняла разнос обитателям 38 комнаты за ночной шум, вернее, обитательницы. Я мельком заметил хмурую женщину лет 35 с вингалом под глазом. Захлопнув дверь, тетя Груня повернулась ко мне, и суровое выражение ее полного лица сменилось почти нежностью. Есть дело, Груня, сказал я. «Слушаю тебя. Ты не могла бы заглянуть ко мне на минуту?» Глаза ее просияли, но она тут же потупила взор. «Ну, если только на минуту?» Я догадывался, на что она надеялась, но сразу разочаровывать не стал. Мы спустились на второй этаж и увидели мужичка, топчущегося возле моей двери. Я-то его сразу узнал, а вот глаза коменданша заметно потускнели. В них снова мелькнула некоторая надежда, когда я попросил своего гостя немного подождать снаружи. В комнате я показал аграфене Юльевне груду упаковок с колготками, что лежали у меня на кровати. Груня мигом смекнула, какая удача плывет ей в руки. Тоска одинокой женской души сменилась в ее взгляде пламенем алчности. «По — Почем продаешь? тут же осведомилась она. — По червонцу. — Сколько их здесь? — Восемьдесят пять пар. Дорого по десятке-то. Так половину мне придется отдать поставщику. — Даю 800 но зато деньги сразу. — Согласен. Тогда бери всю партию и тащи за мной. Я переложил колготки в коробку, взял ее и вышел вместе с комендантшей в коридор, сказал трудовику. — Заходи, Витек, я скоро. — Я пока замком займусь, — откликнулся он. — Давай. — Замок меняешь спросила Груня, когда мы спустились в ее кабинет. — Да, приходится, — ответил я. — Мало ли кто в моей комнате раньше жил. Может, ключи себе оставил. — По правилам, один ключ должен оставаться на вахте. Думаю, мы решим этот вопрос. Я поставил коробку с колготками на комендантский стол, а Груня отчитала мне восемь рублявок. Из них я мог с чистой совестью половину оставить себе. Ведь связи связями, а шматьем обзавестись не мешает. Осень я, может, еще как-то перепрыгаю в своем кожзаме, а наступит зима а колею. Обувка нужна. В кроссах до кедах тоже не разгуляешься, как только погода ухудшится. Да и белье, носки, головные уборы. А еще мне нужен холодильник. Свой, а не казенный. Диван, телевизор. В общем, на жалование даже с доплатами всего не укупишь. «Слышь, Шурик!» — вернула меня к действительности Аграфена Юрьевна. «Если еще товар будет, обращайся!» «Обязательно!» — буркнул я и поспешил к Витьку. Тот уже и замок успел сменить. Когда я вошел в комнату, он вручил мне связку ключей. «Спасибо, друг!» — обрадовался я. «Сколько я тебе должен?» Он отмахнулся. «Брось, свои люди, сочтёмся! Тогда по пивку от этого не откажусь!» У меня уже и так слюнки текут от запаха воблы. Давай-ка мы ее заголим, форсетку. Вобла оказалась отменная, а не кожа до да кости, как это бывает. Мясо легко отделялось от костей, а в каждой второй рыбешке обнаружилась даже икра. Жаль только пиво было теплым, но ничего. Приобрету холодильник и больше такого безобразия у себя дома не допущу. Да беседа у нас с коллегой вышла задушевная. Он меня просветил насчет нашего школьного коллектива. Пересказал все сплетни. Например, о том, что завучиха тайком сохнет по директору. Ему хоть и за 60, а мужиком крепкий, охотник и страстный рыболов. Подтвердил Витек и то, что военрук — редкостный бабник. Ни одну юбку младше 40 в подколлективе не пропускает. И до сих пор у него соперников не было. И мужиков-то в школе. Раз-два я обчелся. Кроме директора и воин-рука, он трудовик. Историк Трошин Петр Николаевич. Да преподаватель немецкого языка Карл Фридрихович Рунге. Толстяк Трошин убежденный холостяк. Баб боится, как огня. Рунге верен своей Гретхен, а он, Виктор Сергеевич, и со своей-то намучился, где ему на других косяки кидать. Вот и получается, что до появления в школе номер 22 молодого препода по физре Гришани мог постить в учительской, как козел в огороде. Раз уж сущность моего соперника обозначилась, я решил узнать о нем как можно больше и навел Витька на разговор именно о преподавателе начальной военной подготовки. Мой собутыльник подтвердил, что Григорий Емельянович Петров пришел в школу из военкомата. Был трижды женат. Со всеми тремя женами развелся со скандалом. «Ты понимаешь, Санек?» — пустился в рассуждение курбатов. «У него к бабам подход есть, видал я его подходы», — буркнул я. «Не, не скажи. Он баб понимает, этим их и берет. Сразу просекает, какая готова из трусов выпрыгнуть, а какая кабеница будет. Вот он к ним разные методы и применяет». Ты с ним поосторожнее будь, сонёк. Он на разные подлянки гораст. Ладно, учту. Я посмотрел на часы. Половина десятого. Пора собираться. Мы же с биологичкой договорились в кино пойти на последний сеанс. Благо кинотеатр «Аврора», где мы решили встретиться за пять минут до начала фильма, находился всего в двух кварталах от общаги. Я выпроводил гостя, отдав ему половину оставшейся воблы, и принялся собираться. Умылся, побрился. Хорошо, что у Шурика еще нищетина, а пушок растет на щеках и подбородке. Вычистил зубы, надел свежую рубашку и без 15 минут выскочил на улицу. И все же чуть-чуть опоздал. Но, увидев меня, Люся обрадовалась. Мы ворвались в фойе кинотеатра. Я сунулся к окошечку кассы, и тут случился облом. Билеты все были проданы, а фильм в 22.00 шел только один — мелодрама «Москва слезам не верит». Мне было все равно, но Людмила Прокофьевна смотрела на меня умоляющими глазами. Так ей хотелось посмотреть эту незамысловатую историю про девушек-лимитчиц, которые приехали покорять столицу и преуспели в этом, каждая по-своему. И я решительно постучал в деревянную фанерку, отгораживающую кассиршу от назойливых покупателей билетов. — Чего хулиганишь? — пробурчала старушка с седым кукишем на макушке и крохотных очечках на носу. — Я милицию позову. — Один вопрос, уважаемая. — Ну? — У вас внуки есть? — Есть. — А какое? — В школу ходят. — Старшие, да. — В двадцать вторую. — Верно. — И всполошилась. — А что случилось? — Ничего. — Поспешил я ее успокоить. Кроме того, что два учителя вашего внука маются в фойе, а до начала сеанса остается три минуты. И я сунул ей пятеру. Ну, разве что брони с горкома взять? — пробормотала кассирша. Она выдала мне два сереньких листочка по 20 копеек за штуку и попыталась сучить сдачу, но я сказала ей, что это внукам на конфеты, и мы с Люси кинулись к дверям зрительного зала. Билетерша надорвала билеты и проводила нас в горкомовскую ложу. На экране уже что-то мелькало, но это был еще не сам фильм. Показывали сатирический журнал «Фитиль» в рамках дозволенного цензуры бичующего отдельно взятые недостатки в целом идеальной советской действительности. Мне было интересно, а местами даже смешно. А потом зазвучали первые аккорды песни... Александра, Александра, и меня вдруг проняло. Я вспомнил, что смотрел этот фильм с мамой, когда она поехала со мной в отпуск на юг. Не на тот юг, где мы с родителями жили, с его сухими долинами и лысыми мертвыми горами, а тот, где плещет морской прибой. На улицах растут пальмы, а не чинары. Если мне не изменяет память, поездка эта еще только состоится в августе 1981 года. Что из этого следует, я додумать не успел, потому что рука спутницы вдруг скользнула по моему колену, поднимаясь все выше и выше.